Глава 13. Завязалась рукопашная. Вооруженные неудобными для ближнего боя алибардами, стражники неуклюже пытались отбиться от нападавших. В конце концов, они бросили бесполезное оружие и взялись за короткие мечи. Какое-то время перевес был на стороне мятежников, но затем в зал ворвались новые гвардейцы, привлеченные звуками битвы. Следом за ними появились телохранители Элла, до этого не принимавшие участие в схватке. Им было поручено охранять другую часть замка. Один из вновь прибывших пробился к Эллу. «Мой господин, во дворце идут бои. Стражники забаррикадировались в правом крыле второго этажа и в нижних казармах». «Достаточно ли у нас людей?» — спросил некроман. «Меньше, чем стражников». На момент разговора Элла ослабил внимание, и принц Мархак воспользовался этим. Он скатился со стула и, выхватив меч, вонзил его в обнаженную шею телохранителя а затем с яростным воплем бросился на Эла. Зазвенели клинки, и противники закружились вокруг стола. «Что вы делаете? Опомнитесь!» Лорд Виль в ужасе вскинул тощие руки. «Его нельзя убивать, его нужно судить!» Но его никто не слушал. Демоноборец и Мархак яростно дрались, не обращая внимания на сражавшихся вокруг людей. Принц нападал, железный герцог отступал, легко парируя удары. Они кружили по залу, словно танцоры, роскошно одетый принц в тяжелой мантии и огромный некромант, на удивление легко и изящно двигающийся. Казалось, Мархак побеждает. Он теснил противника, заставляя герцога отступать. Но опытный воин сразу определил бы, что уверенность, с которой последний отражает сыпавшиеся на него удары, говорит о том, что он лишь выжидает удобного момента. Принц вскочил на стол и атаковал его сверху. Он сбросил мешавшие мантию и шапку. Его лицо было искажено ненавистью и желанием убить, но он тратил слишком много сил и начал уставать. Демоноборец отступил от стола и насмешливо улыбнулся. Мархаку пришлось спрыгнуть на пол. Он громко цветасто выругался. В этот момент Эл сделал шаг вперед, уклонился от запоздалого выпада и неуловимым движением провел меч под удар противника. Конец лезвия чиркнул по напряженной шее Мархака. Принц, казалось, этого даже не заметил. Покачнувшись, он недоуменно посмотрел прямо перед собой и несколько раз с видимым усилием моргнул. По его шее застроилась кровь. Мархак неуверенно сделал шаг вперед, а затем тяжело рухнул на пол, выронив меч и раскинув руки. К Элу подскочил бледный лорд Виль. «Что вы наделали? Что вы наделали?» — бормотал он, прикладывая два пальца к пульсу принца. «Неужели нельзя было по-другому?» К этому времени стражников наконец обезоружили сражавшиеся заметили, что случилось. Все взгляды были прикованы к неподвижному телу наследника. «Вы убили принца!» — гневно выкрикнул Виль. Он был в бешенстве. Его нужно было судить, чтобы все поняли, в какой опасности, казалось бы, Молдония, взойди он на трон. А теперь он стал жертвой переворота, а мы убийцами, вернее, вы. «Достаточно!» — перебил его Эл. «То, что произошло, к лучшему!» «Каким образом?» От ярости и страха лорд Виль Осип. «Стране нужен сильный король. Она его получит. Не вашего поддельного наследника, а настоящего повелителя, который поведет ее к славе». Эл повернулся к Ольгерду. «Капитан, возьмите этих людей под стражу. Они готовили государственный переворот, чтобы посадить на трон угодного им человека. Мне удалось вовремя раскрыть и пресечь этот преступный замысел». «Что? Что такое говорите?» Лорд Виль задохнулся от возмущения. «Вы убили законного наследника?» Его речь оборвал удар гарды, опрокинувший первого советника на пол. Ольгерт отступил от поверженного аристократа и вопросительно взглянул на Элла. Тот одобрительно кивнул. Воины в масках недоуменно наблюдали за происходящим. Они понимали, что находятся в явном меньшинстве и не торопили вступаться за своего хозяина, распростертого на полу. «Советую вам присоединиться ко мне!» — сказал им некромант. — Теперь в Молдонии только одна власть, и она не потерпит непокорных. Если хотите остаться, снимите маски. Если попытаетесь уйти, вас перебьют. Какое-то время царило напряженное молчание, нарушаемое только стонами раненых. Затем один из воинов поднял руку стянул с головы черный колпак. У него оказалось красивое лицо с выразительными глазами крепко вылепленными скулами. Во взгляде читался испуг. Мы служим Молдонией, а не людям, — сказал он тем не менее. Если ты обещаешь нашей стране славу, мы пойдем за тобой хоть на край света. После этих слов остальные тоже сняли маски. Демоноборец удовлетворенно кивнул. — Как тебя зовут? — спросил он того, кто первым показал лицо. — Горм. — Ты главный в отряде? — Да. Будешь им командовать, пока дворец не окажется в наших руках. Потом посмотрим, на что вы способны. Капитан Ирнадил — твой начальник. Все ясно? Горм кивнул. «Заприте пленных в темницу, а затем захватите второй этаж и казармы, и пусть кто-нибудь отнесет принца в его покое». Два воина подошли и подхватили тело Мархака. Из раны продолжала литься кровь, оставляя на полу пятны и потеки. «Я покажу дорогу», — Эл подобрал меч убитого и положил на стол. «А этих?» — он указал на сгрудившихся у стены придворных. «В клетке! Они обвиняются в измене и будут казнены!» «Это возмутительно воскликнул один из советников, но Ольгерт наградил его чувствительным тычком в бок, и он, ойкнув, замолчал. «А кто будет королем?» — спросил вдруг Горм. «Ты, господин?» «Я!» — ответил Эл, поворачиваясь. «Есть возражение?» На какой-то миг повисло молчание, а затем Горм медленно поднял руку и крикнул. «Король умер! Да здравствует король!» И бывшие в зале воины дружно подхватили этот клич. Кричали даже стражники, еще недавно сражавшиеся против телохранителей-некроманта. Грубые голоса оглушительно зазвучали в трапезном зале, смешиваясь со звоном оружия и стонами раненых. «Да здравствует король!» Глава четырнадцатая. Димоноборец шел по сырому коридору к подземелю, прислушиваясь к дносящимся из него крикам и рыданиям. Очевидно, вопрос только начал работать, иначе его жертвы были бы уже не в состоянии издавать громкие звуки что ж это простительно ведь арестованных доставили всего полчаса назад эл вошел в комнату где палач занимался своими прямыми обязанностями там все было как в прошлый раз только висело больше тел вопрос одетый в длинную рубашку с распахнутым воротом утирал тыльной стороной руки под со лба его спутанные волосы блестели в свете факелов найдя глазами лордавилля элл отметил что над первым советником уже успели потрудиться Его тело покрывала густая сеть порезов, из которых медленно сочилась кровь. Они должны были только причинять боль, а не отнимать жизнь. — О, герцог, — заметив вошедшего, вопрос низко поклонился. — Я уже работаю с ними. — Они готовы отвечать? — Не думаю. Впрочем, это легко проверить. Что ваша милость желает узнать? — Меня интересует только одно. Кого они хотели посадить на трон Молдонии? — И пусть ответ будет честным. Мне не нужен козел отпущения, я хочу знать, кто возомнил себе достойным королевскую титула. — Я понял вас, милорд? Повернувшись к подмастерьям, вопрос подал условный знак. Два палача тотчас надели толстые перчатки, смочили их в воде, затем взяли по длинному железному пруту и опустили их концами в одну из дымящихся жаровин. — Я буду ждать ответ в своих покоях, — сказал Эл. Он будет у вас не позже, чем через час, — уверил вопрос, оборачиваясь. — Насколько далеко я могу зайти? — Этот, — Эл ткнул пальцем в первого советника, — должен остаться в живых. Остальные как получится, но лучше, если хотя бы половина уцелеет. Их нужно судить за государственную измену и казнить публично. — Понимаю, — вопрос поклонился. — Я сохраню их для вас, милорд. — Я буду ждать ответа. С этими словами Эл направился к выходу. Предстояло многое сделать, и на то, чтобы прохлаждаться в пыточной, времени не оставалось. Эл вызвал Ольгерда. Капитан телохранителей вошел с бесстрастным лицом, видимо, пытаясь скрыть естественное смятение. Он только что принял участие в государственном перевороте. Конечно, он еще не успел принести клятву верности Мархаку, но все равно факт оставался фактом, его господин убил законного наследника. Эл догадался о чувствах Ольгерда какое-то время молча его разглядывал. Затем откинулся на спинку кресла и сказал, «То, что случилось, было неизбежно. Ты не знаешь всего, но, поверь, принц Мархак не привел бы Молдонию к процветанию. Он был слишком импульсивен и самолюбив, а такие правители рано или поздно становятся тиранами. Никто не хотел его смерти, я только защищался. Ты всегда верно служил мне. Готов ли ты продолжать?» «Конечно, милорд, моя преданность вам безгранична». Голос Ольгерда прозвучал глухо, но уверенно. Воин понимал, что его господин прав и сделал, но не воротишь. Королевский рот прерван, и на трон должен взойти основатель новой династии. И Ольгерд не видел никого более достойного, чем железный герцог. Конечно, он был чужаком, и о нем мало что было известно, но он самоотверженно сражался за Молдонию показал себя храбрым воином и искусным политиком. В стране требовался такой человек, деятельный и целеустремленный. Я с вами до конца. — добавил Ольгерт увереннее. — Я надеялся на это. Присядь, — Эл указал на свободный стул. — Открою тебе тайну, о которой ты должен молчать. — Вы можете положиться на меня, господин. Ольгерт опустился на предложенное место. Эл прошелся по комнате, словно собираясь с мыслями. — Победа над Бальгоном, — проговорил он наконец. — Стало возможно только потому, что я заключил сделку с кланом Мстислава изгнанным из города мертвых за участие в одной войне, неугодной, как посчитали остальные Носферату, Молоху. Сам понимаешь, это не понравилось новоиспеченным изгоям, и поэтому они с относительной легкостью согласились на мое предложение». Эл замолчал, внимательно глядя на Ольгерда. Он ждал реакции. Возмутится ли капитан-телохранитель, узнав, что его господин действовал в сговоре с врагом, или проглотит и это? «Какое, милорд?» — просил Ольгерд стараясь ничем не выдать охватившие его волнения. Ничего подобного он услышать не ожидал. Признание герцога переворачивало все его представление о привычном мире. Вампиры, всегда бывшие предметом ненависти, вдруг превратились в союзников людей, предателей своего народа? смятение Ольгерда не осталось незамеченным Элом, который внимательно наблюдал за капитаном. Он рассчитывал на преданность этого человека, так как у него имелись на него далеко идущие планы. От того, как воин поведет себя сейчас, зависело очень многое. «Я отдал клану Валерио Бальгон», — проговорил Эл, садясь в кресло напротив Ольгерда. «Сейчас город полон вампиров. Они обещали не охотиться в Молдонии и, скорее всего, пока будут держать слово, но полагаться на его нерушимость нельзя. Разумеется, если обо всем этом станет известно, мне не сдобровать, хотя сделка была действительно единственным способом узнать тайный ход в Бальгон». — Что я должен сделать, милорд? — спросил Ольгерт, решив, что нужно окончательно определиться. Либо он железным герцогом, либо должен броситься на него немедленно и попытаться убить, как изменника. Но капитан понимал, что последний ему вряд ли удастся, да и не хотел он этого делать. Так что оставалось только выразить будущему королю свою преданность. Эл кивнул, словно ожидал этого вопроса. — Нужно узнать, как обстоят дела в городе мертвых, — ответил он. — И не собираются ли вампиры напасть на нас? а также выясни, сколько их на данный момент. Я хочу, чтобы ты съездил туда и запомнил все, что увидишь. Каждую мелочь. Я дам тебе благовидное поручение, письмо для их нового князя. Его зовут Мстислав. Именно он предал остальные кланы, указав нам путь в цитадель. Но поверят ли они в то, что я простой гонец? Ольгер содрогнулся при мысли, что должен отправиться в логово Носферату. Они могут догадаться, что я приехал шпионить. Тогда они просто не пустят тебя в город. Но в любом случае письмо будет таким, что Мстислав найдет его важным и ничего не заподозрит. Итак, ты согласен выполнить это поручение?» Ольгер сглотнул невольно подступивший к горлу комок. «Конечно, милорд, моя жизнь принадлежит вам». «Похвальная преданность, Эрнадил. Ты никогда не давал мне поводу сомниться в ней. Надеюсь, не подведешь и сейчас. Когда вернешься, тебя будет ждать награда». Продавшись вперед, Эл положил локти на стол. «А теперь слушай, как обстоят дела. В Молдонии снова появились вампиры. Я имею в виду тех, которых мы вышибли из Бальгона, а не предателей. Они стекаются из убежищ, в которых переждали штурм наших войск. Неизвестно, где находится их логово, и это меня беспокоит. Нельзя допустить, чтобы разбитые нами кланы стали сильны, захватили город мертвых и снова стали для нас угрозой». Мы должны покончить с ними раз и навсегда. Скоро у меня будет достаточно солдат, чтобы сокрушить любого противника, но нельзя оставлять в кадрацких горах старого врага. Я дам тебе грамоту посланника, и вампиры не тронут тебя. Ты скажешь, что должен поговорить с Мстиславом Арра Валерио и отдашь ему мое послание». Эл вынул из-за пазухи запечатанный свиток и протянул Ольгерду. Здесь я прошу его сообщить мне месторасположение логова других кланов, если оно ему известно, и предупреждая о том, что оно существует, если он этого не знает. Как ты понимаешь, это в основном предлог, чтобы проникнуть в Бальгон. Но если ты привезешь сведения о том, где собираются вампиры побежденных кланов, то твоя заслуга будет почти неоценимой. Я говорю почти, потому что уверен, что смогу оценить ее по достоинству. Ты понял? Мой долг — выполнять любые приказы господина ответил телохранитель с поклоном, принимая свиток. «Я не послал бы тебя на смерть», заметил Эл, глядя Ольгерду в глаза. «Ты заслужил иные почести». «Благодарю, господин». «Вот, возьми». Эл протянул Ольгерду небольшую сумку. «Здесь карта. С ее помощью ты доберешься до Бальгона. Когда вернешься, станешь бароном и получишь в командовании манипулу. Отпереди. Нельзя терять время. Вампиры умеют слишком быстро пополнять свои ряды». «Благодарю, господин!» В голове у Ольгерда все шло кругом. Только что на его глазах погиб наследник престола, а теперь сам он едет в город на Сферату в качестве посла и шпиона. И среди вихрей мысли, опасений и эмоций всплывают слова герцога оборонства и манипули. «Ступай!» — Эл откинулся на спинку стула. «Я позову тебя, когда настанет время!» Ольгерд поднялся и, низко поклонившись, вышел из комнаты. Глава пятнадцатая. Эл удовлетворенно кивнул головой и хотел встать, но заметил на запястье муху. Некромант собрался было согнать ее, но вдруг замер. Что-то в насекомом показалось ему странным. Слишком крупное для молдонии и брюшко необычного пурпурного цвета. Эл молниеносным движением поймал муху в ладонь. Насекомое зажужжало и забилось о пальцы. «Стража!» — крик герцога разнесся по дому. «Окружить дом! Приготовиться к бою!» — заорал он, выскакивая в коридор. «Ищите Носферату!» Из конца коридора прибежали растерянные телохранители с мечами на «Вампиры здесь!» — бросил на ходуэл «Тревога!» Через полминуты по дому рыскали воины с обнаженным оружием и заряженными арбалетами. Они проверяли решетки на окнах и захлопывали внутренние ставни, запирали пустые комнаты и расставляли на всех углах караулы. Слуги попрятались и затаились, трясясь от страха. Элл с Ольгардом в сопровождении четырех гвардейцев осторожно поднимались на крышу. У двоих были склянки с ядовитой смесью, которая должна была убить насекомых, если противник вздумает использовать их для атаки. Элл предполагал, что в дом проник тот самый вампир, которому удалось уйти от телохранителей во время их в переулок Радуги. Судя по всему, этот Носферату обладал даром крови, позволявшим повелевать насекомыми. — Приготовьтесь, — шепнул эл приподнимая крышку люка ведущегою на крышу концом меча думаю он здесь было неясно как на сферату проник в дом но уйти незамеченным после того как телохранители оцепили здание он точно не мог впрочем эл понимал что на сферату не обязательно было самому лезть за ограду вполне достаточно было послать своих насекомых но что то подсказывало герцогу что муха просто случайность Она не могла убить и едва ли передавала информацию своему хозяину. Конечно, опытный колдун умеет читать образы, увиденные некоторыми животными. Но как разобрать то, что возникает в мозгу у мухи? Ее фасеточные глаза видят мир слишком специфически и неполно. Кроме того, насекомые не обладают острым зрением. В лучшем случае, окружающее пространство предстает для них в виде расплывчатых цветовых или тональных пятен. А если так, значит, вампир пришел сам, вероятно, чтобы убить. Возможно, он узнал, что его едва не прикончили по приказу Железного Герцога, или его послал Мстислав, едва ли заблуждавшийся относительно продолжительности перемирия людей на Сферату. В любом случае, упыря следовал найти и уничтожить. Эл отбросил крышку люка и выпрыгнул на крышу. Повернувшись на каблуках, он цепким взглядом окинул пустое пространство, башни и шпили. Кругом было пусто. В холодном воздухе медленно кружились редкие снежинки. В темноте виднелись желтые окна королевского дворца с движущимися силуэтами стражников, освещенные лунным светом крыши домов уходили вдаль, постепенно теряясь в синем мареве. Демоноборец прислушался, но ничто не говорил о присутствии вампира. Телохранители стояли с оружием наготове не произнося ни слова, ожидая приказов своего господина. Эл сделал им знак обойти крышу. «Посмотрите под карнизами, он мог спрятаться на стене!» — шепнул он, подходя к краю, глядя вниз. Через пару минут воины собрались возле люка. Осмотр не дал никаких результатов. Мог ли Элла шибиться и принять обыкновенную муху за посланника-вампира? Он не хотел в это верить. Его опыт, чутье, разум — все восставало против подобного вывода. И вдруг взгляд тела упал на одинокую башенку, заколоченную и поэтому неосмотренную. Указав на нее телохранителем, он двинулся вперед, стараясь ступать как можно тише, хоть и понимал, что обмануть Носферату, обладающего прекрасным слухом, почти невозможно. Он обошел башню, пристально осматривая доски, и, наконец, нашел то, что искал. В одном месте бойница была забита, но гвозди явно кто-то вынимал, а затем вставил обратно. Один из воинов тронул Элла за плечо, указывая на крошечное пятнышко, перебирающееся с одной доски на другую. «Термит!» — произнес Эл одними губами и тотчас же с силой ударил сапогом по доскам. Они с треском разлетелись, и телохранители выплеснули в темноту содержимое своих склянок. Чесночный экстракт сразу наполнил воздух нестерпимой вонью. Из башни донесся пронзительный вопль. Арбалетчики мгновенно спустили тетивы, и три короткие осиновые стрелы ударили в проем. Оттуда, навстречу людям, рванулась дымящаяся, разлагающаяся фигура, распространяя запах тления, который, смешиваясь с чесночным, вызывал приступы тошноты. Эл взмахнул мечом, лезвие легко рассекло плоть вампира, и отделённое от тела голова, подскакивая, покатилась по крыше. Один из телохранителей остановил её носком сапога, и она начала быстро таять, превращаясь в зловонное месиво след за Носферату из проема башни выползали бесчисленные насекомые, тотчас растекавшиеся во все стороны, исчезавшие за краем крыши. Они огибали людей, словно спешили куда-то по им одним известному маршруту. Из-под одежды вампира вылетали мухи, осы и пчелы, обреченные на скорую гибель в морозном воздухе. — Кончено, — сказал Эл, заглядывая на всякий случай в башню. — Спускаемся. Он сделал воинам знак следовать за ним и направился к люку. Итак, вампир пытался убить его. Судя по всему, он был тем самым, что спасся в переулке Радуги и, вероятно, принадлежал к клану Валерио. Тогда, возможно, два варианта. Или он хотел отомстить за гибель женщины, или его послал Мстислав, чтобы избавиться от опасного союзника. Эл не знал, что ближе к истине, но решил, что следует удвоить охрану, поскольку опасность могла, как оказалось, Грозить еще и со стороны Бальгона. Глава шестнадцатая. Серое небо нависало рваными грязными облаками, громоздилось у горизонта уродливыми тучами. С него лился бледный свет, не обжигавший, но и не радовавший глаз. Над покрытый тонким слоем никогда не тающего иней землей курился призрачный туман, и в нем время от времени мелькали смутные тени, вспыхивали багровые зеленоватые огоньки, раздавались непонятные звуки. С ночи шел снег, крупный и частый. Мокрыми хлопьями он ложился повсюду, медленно тая и превращаясь в ледяную корку. Вейдель вышел на один из балконов Пелтыбруна и посмотрел вдаль, туда, где, по словам кровавого бога, его должен был ждать корабль. И действительно, сквозь пелену метели можно было различить темный силуэт огромного судна, словно вросшего в снежную равнину. Еще накануне его не было. Казалось удивительным, что такая громадина могла появиться из ничего. Молох подошел и встал рядом, прямой как струна, с лицом, похожим на снежную маску. Он был одет в белую мантию, а поверх нее искрилась мехом тяжелая соболиная шуба. Бог держал в руках алмазную палочку с ромбовидным набалдашником, игравшим гранями даже в царившем вокруг сумраке. Вейдолина почему-то напомнила детскую погремушку. Хрупкая безделушка в руках белокурого мальчика. Ребенок был Молохом, кровавый был ребенком. Эти фразы вертелись у Вейделя в голове, мешая сосредоточиться на загадочном и удивительном корабле. Бок стукнул алмазом по каменным перилам и прислушался к раздавшемуся мелодичному звуку. «Ты видел что-либо подобное?» — спросил он тихо. «Нет, повелитель!» — честно ответил Вейдель. «Неужели этот корабль действительно может летать по воздуху, как говорит Дарон?» Молох кивнул. «Это Нагльфар», — сказал он, глядя вдаль. «Его построил из ногтей мертвецов один из богов Севера. Этот корабль понесет тебя через леса и горы, куда пожелаешь. Я даю его тебе на время, чтобы ты исполнил мою волю». «Я не подведу, великий!» Вейдель преклонил колено, и Молох положил свою маленькую руку ему на плечо. Она была легкой и прохладной, как снег, что ложился вокруг. «Долго я не нуждался в вашей помощи», — сказал он но настало время на сферату вспомнить свое предназначение и свою судьбу. Я вернулся к вам в непростое время, но это должно лишь укрепить вашу решимость. Вейдель Ара Грингфель, ты один из самых достойных моих слуг. Я нарек тебя своим пророком Верни былое величие своему роду и кровавому богу. Спасшиеся ждут тебя в замке Дарона, ибо я решил, что им нет смысла идти сюда, а лучше остаться в Молдонии». Вы объединитесь и обратите многих людей в вампиров, послушных слуг, могучих воинов, и создадите новую армию. Ступай служи верно, как прежде. Тебе предстоит нелегкая задача, и тем радостней ты должен принять ее, ибо я избрал тебя и возвысил над другими. Исполни свое предназначение. Такова моя воля. При последних словах Молох едва ощутимо сжал плечо Вейделя, и по телу вампира распространился ледяной холод. Издалека донеслись трубные голоса неведомых тварей и стинания существ из нездешних миров. — Да, мой повелитель! — Вейдель низко поклонился, внутренне трепещая торжествуя. — Моя жизнь — служение! Я отправлюсь немедленно! Корабль был крутобок с высокими бортами массивной квадратной кормой. Его поручни, мачты и палубы казались искусно вырезанными из дерева и покрытыми тончайшей резьбой. Такое же впечатление производили все остальные детали части судна. Оно было словно покрыто мелкой чешуей матово-синего и темно-серого отлива. Паруса на трех высоких мачтах были большими, вырезанными из цельных кусков материи, но оказались подернутыми плесенью и источали запах гниения. Вейдель встал в центр командного мостика, где находился большой штурвал, прикрепленный к уходящей в палубу оси, соединенной с валом. Он повернул колесо, и корабль тут же покачнулся, застонал, и, оторвавшись от земли, накренился вправо. С мачт, парусов и снастей полетели хлопья снега и посыпались сосульки. Вейдель выровнял штурвал, и корабль выпрямился, ожидая команд пилон восхищенно осматривал диковины судно, а Дарон, сидя на борту, вглядывался в разыгравшуюся метель. «Нам на северо-восток», — сказал он, указывая рукой направление. Там находится мой замок. В нем будет наше убежище, оттуда мы нанесем удар по Молдонии. Все спасшиеся после битвы с армией железного герцога вампиры и те, кого ты успел выслать из города, собрались там и ожидают своего повелителя. Они не добрались до Кармардуна. Молох велел мне перехватить их и доставить в замок. «Тогда на северо-восток», — сказал Вейдель и повернул штурвал. на Нагальфар вздрогнул и, постепенно набирая скорость, поплыл над землей, поднимаясь все выше и выше, пока, наконец, внизу не замелькали темные верхушки сосен. Глава 17. Замок Дарона, Кардагельм, был расположен на вершине поросшего низким колючим кустарником холма, окруженного густым лиственным лесом. Среди деревьев преобладали вязы, дубы и клёны, стоявшие голыми, покрытые слоем снега и на безмолвных часовых. Цитадель была недавно тщательно укреплена. Высокую двойную стену окружал глубокий ров, наполненный черной маслянистой водой, через который перебрасывался навесной мост. Ворота были забраны прочной решеткой, опускавшейся при помощи двух барабанов. Прежде замок был обсерваторий, и ее черты с раздвижными куполами угадывались даже после того, как здание превратили в крепость. Четверочасовых в черно-красных одеяниях с секерами на плечах стояли на страже у подъемного моста. По стенам мерным шагом прохаживались взад и вперед такие же мрачные фигуры, напоминая скорее привидения, чем живых воинов. Большинство из них были вампирами, ибо почти все рабы, из которых состоял гарнизон города мертвых, погибли во время битвы за Бальгон. Время от времени по двору проходил кто-нибудь из рыцарей в длинной черной мантии с вышитой на груди красной эмблемой, крылатым василиском, обвивающим гору, Это были воины Дарона, его личная гвардия. Внутри основного здания помещались казармы, склады оружия, припасов, конюшни и мастерские. Всего во внутренней фортеции обитало около двух сотен вампиров и два десятка уцелевших рабов, исполнявших функции прислуги. Тяжелая громада замка виднелась издалека. Ее залитые лунным светом железные крыши и странные формы Вейдель разглядел задолго до того, как нагль фар опустился у подножия холма, на котором располагался Кардагельм. Вокруг замка царило необычайное оживление. Было заметно, что прибытие Вейдель ожидали. При появлении на горизонте на гольфара были подняты серые флаги с черным силуэтом нетопыря, а герольды поднялись на стены и играли приветствия, обычно сопровождавшие появление княжеской четы на улицах Бальгона. Заслышав эти звуки, Вейдель вспомнил Мелиссу но постарался отогнать мысли о ней. Он призван к служению, ему предстоит вести рот вампиров к великой славе, а память об умерших не способна воскресить их. Это Вейдель знал очень хорошо, поэтому, чтобы отвлечься, он стал следить за движением на стенах замка. Фигуры в разноцветных одеждах поднимались на бастионы и приветственно поднимали руки. у некоторых можно было узнать успевших покинуть Бальгон, прежде чем в него ворвалась армия Молдонии. Вейдель с радостью отмечал про себя знакомые лица. Однако было заметно, что прежних вампиров уцелело немного. Гораздо больше было одетых в одинаковые наряды новообращенных слуг. Носферату под руководством Дарона спешно пополняли свою армию. С облегчением Вейдель заметил ванхорны и Лергуса. Оба спаслись. Родоначальники кланов стояли рядом, окруженные гвардейцами и внимательно следили за приближением мрачного корабля. По склону холма непрерывно спускались и поднимались рабы, перетаскивавшие вещи передвигавшие части военных машин. На равнине окружающий замок кипела работа. Люди валили деревья и тут же строили из них катапульты, баллисты, тараны и требушеты. На сферату расхаживали, среди них руководя работой. Было заметно, что все прекрасно организовано и отлажено. Вейдель посадил на гольфару подножие холма. Телон спустил трапы вампиры сошли на землю. Им немедленно подвели коней. Дорога в замок велась серпантином, так что подняться по ней можно было сравнительно легко. Когда Вейдали его спутники въехали через широкую арку, вдоль стен которой выстроились черно-красные воины Дорона, глазам их открылась следующая картина. В одном углу у ограды повара жарили быка и жирных овец, в другом стояли открытые бочки с пивом, предоставленные в полное распоряжение рабов. На сферату держались особняком и занимались своими делами. При появлении маленькой процессии все присутствовавшие преклонили колено, а затем разразились приветственными криками. Во двор высыпало множество слуг и рабов, и их голоса слились с голосами стоявших на стенах вампиров. Все обитатели Карда выражали радость по поводу появления своего правителя, Вейделя. «Сегодня назначен большой пир», — сообщил Дарон, стараясь перекричать шум. «Мы чествуем вернувшуюся повелителя». «И пришествие кровавого бога», — добавил Вейдель. — Об этом тебе еще предстоит им возвестить, господин, — заметил Дарон, спешивая чтобы придержать Вейдалю стреме Ведь Молох возложил на тебя роль пророка. — Я сделаю все, что ожидает от меня великий, — ответил Вейдаль, легко спрыгнув на землю. поприветствов подданных, он громко сообщил, что ночь объявляется праздник, ибо ему было видение, в котором посланник Молоха пророчил пришествие кровавого бога. Весть эта была воспринята вначале благоговейным молчанием, а затем десятки обитателей Карда Гельма разразились восторженными криками, в которых слышалось торжество. Все рассчитывали, что теперь удастся взять реванш за Бальгонскую битву. По рядам вампиров распространялось воодушевление Никто не сомневался, что при поддержке Молоха Носферату одолеют любого противника. Синишали расчистили Вейделю и его спутникам дорогу к донжону. Наблюдать за празднеством князю полагалось с дворцового балкона. Дарон провел в Эйдале и Телона в большой круглый зал, занимавший третий этаж. Пока не двигались по крутым лестницам, Дарон рассказывал, как идут приготовления к войне и с какой скоростью пополняется армия. «К сожалению», — говорил он, — «многие древние вампиры погибли, а среди получивших в результате их смерти и свободу еще не все обрели дар крови. Поэтому воинов пока мало, но с каждым днем их становится все больше». Непрерывный зов собирает новообращенных на сферату со всех концов пустоши. В зале вокруг большого дубового стола сидели восемь вампиров, в которых Вейдель сразу узнал обоих родоначальников кланов Ванхорный Лергус, а также нескольких знатных на сферату Присутствовали также Эртонор, Оракул, облаченный в пурпурную мантию с черным подбоем, и Валентин в простом синем костюме. Все они поднялись при появлении Вейделя с поклоном приветствовали его. «Я рад видеть вас невредимыми», — сказал им Вейдель. Ему действительно приятно было оказаться вновь среди своих, и даже то, что военный предводитель Бальгона уцелел во время битвы за город мертвых, не опечалило его. В конце концов, скоро на счету будет каждый на сферату, а Валентин оставался одним из лучших воинов. Невольно Вейдель задумался, кого выбрать в паладины, как велел Молох. Последовал короткий обмен любезностями, после которого Дарон заметил, что нужно обсудить сложившееся положение и миссию, которую возложил народ вампиров Молох. Вейдель сел во главе стола, остальные расположились вокруг. И тогда бывший повелитель Бальгон рассказал о разговоре с кровавым богом и о том, что им предстоит совершить. На сферату слушали качали головами. Было видно, что их ободрила вещь, что создатель вернулся, и они могут служить ему. Казалось очевидным, что теперь, когда за их спинами будет воля Молоха, Победа над людьми не замедлит совершиться, и город мертвых снова будет принадлежать вампирам. А также и многие другие города, которые покорятся новой, на этот раз действительно непобедимой армией. Глава восемнадцатая Дарон, как владелец замка, занимал место справа от Вейделя, однако было заметно, что Лергус Иванхорн, первый советник, недовольны этим. Даже после того, как Вейдель рассказала о его роли посланника Молоха, Старые вампиры не перестали неприязненно поглядывать на него. Конечно, Дарон был свободным, хозяином, однако его вознесение на столь головокружительную высоту казалось им несправедливым. Впрочем, никто, разумеется, не говорил об этом вслух и даже не намекал, поэтому неловкости не возникало. Когда Вейдель закончил речь и отпустил всех готовиться к празднику, Дарон повел его в комнату, в которой вместо окон были узкие бойницы, забранные толстыми решетками. Через них едва проникал лунный свет, так что внутри царила почти полная темнота. Только два больших факела бросали слабый красноватый свет на сводчатый потолок, голые стены и грубое каменное подобие алтаря, на котором под покровом черной ткани стояло нечто круглое. Вейдель сдернул драпировку и в неверном свете факелов туманно сверкнул в Арзагер. «Откуда он здесь?» — поразился Вейдель. «Я вынес его в ту ночь, когда армия Молдонии напала на Бальгон», — сообщил Дарон. «Мне посчастливилось быть неподалеку». «Посчастливилось?» Молох приказал быть поблизости на случай, если что-нибудь случится. «И что-нибудь случилось», — Вейдель накрыл магический шар. «Возможно, Молох захочет связаться с тобой при помощи Варзагера, господин, поэтому я поставил его здесь». «Хорошо», — Вейдель кивнул. «Я благодарю тебя за все, а теперь нам пора на праздник». «Один вопрос, господин. Куда определить твоего спутника?» «Телона?» «Да». «Запиши в мою личную гвардию. Боюсь, мне придется набирать ее заново». «Да, повелитель. Почти все твои воины погибли. Это печально. Они были одними из лучших. Трудно поверить, что их перебили». «Не сомневаюсь, но прости за вопрос. Ты уверен, что Телон достоин защищать твою жизнь, повелитель? Обладает ли он необходимыми навыками?» «Научится!» — ответил Вейдель, пожав плечами. — К тому же я к нему привык. — Как пожелаешь, — Дарон поклонился. — Ну, теперь идем. Они вышли из комнаты и пересекли круглый зал, оказавшись на большом балконе с грубыми каменными перилами. Внизу копошились слуги-рабы, и делая последние приготовления к празднеству. Вейдель заметил в стране группу вампиров, одетых в черной мантии с красными эмблемами Василиска. Они вели человек десять скованных длинной цепью. «Это пленники, предназначенные для пиршества», пояснил Дарон, проследив за его взглядом. «Они будут умерщвлены с минуты на минуту. Сегодняшней ночью мы казним восемь таких групп, чтобы насытить всех». «Хорошо», — ответил Вейдель, приветственно поднимая руку и слушая возгласы. «Начинайте». Дарон в тот же миг подал знак, и на крыше главного здания появился женский хор, затянувший одну из самых популярных в бальгоне мелодий. Постепенно праздник набирал силу. Выкатили еще несколько бочек пива для рабов, а затем на середину двора вывели пленников и, подставив большие медные тазы, отрубили им головы. Густую темную кровь разливали черпаками с длинными ручками, а на тела набросились несколько слуг. На стенах зажгли ряды факелов, откуда появились акробаты, шуты и миныстрели, покусники и жонглеры. Карда гельм озарился багровым светом, воздух полнился веселыми криками и разгульными песнями. Вейдель невольно улыбнулся, наблюдая за этим празднеством, вспоминая золотые дни Бальгона, которым он правил так недолго. Единственное, что омрачало его торжество, отсутствие Мелиссы, знание о том, что ее нельзя вернуть, необратимость смерти его единственной любви. Конечно, он паладин Бога, его пророк, он посвятит себя служению, всего без остатка, но что ему вечность, если ее не с кем разделить, если нет той, которая могла бы гордиться его величием от чистого сердца, бескорыстно, без малейшей тени зависти. Вейдель окинул взглядом мелькающие огни, пестрые одежды, носящиеся по стенам фигуры, ему захотелось уединиться, оставить шумное празднество и предаться воспоминаниям. К счастью, их никто не мог у него отнять. Глава девятнадцатая. Эл спустился по узкой винтовой лестнице, толкнул низкую железную дверь и очутился в длинном зале со сводчатым потолком стены, которые украшали старинные шпалеры и картины, изображающие псовую охоту. Широкими шагами некромант пересек зал и остановился возле одного из светильников, расположенных по обе стороны двери. «Принес?» — спросил он громко, хотя никого не было видно. «Да, господин, он здесь», — раздался из-за двери тихий голос. «Хорошо, я буду ждать тебя в своих покоях через 10 минут. Я приду вовремя». Эл распахнул дверь, за которой никого не оказалось, и, ничуть этому не удивившись, направился на третий этаж своего дома-замка. Вскоре он уже сидел в просторной комнате, той самой, в которой принимал лорды Вилли и прочих заговорщиков. Эл до сих пор не перебрался в королевский дворец, который находил слишком большим и потому неудобным для обороны. Конечно, мало кто смел оспаривать его власть, однако нашлись несколько могущественных баронов которые объявили чужака узурпатором и отказались присягнуть на верность. Они укрепились в родовых замках и собрали небольшие армии, которые должны были охранять их. К счастью, им не пришло в голову объединиться, иначе могла бы начаться настоящая гражданская война. Все эти выступления считались бунтом и не вызывали у народа никакого сочувствия. Люди любили Железного Герцога и предпочитали его как старому королю Мирону, так и принцу Мархаку. И уж тем более они не хотели видеть на троне Молдонии какого-нибудь дальнего родственника прерванной династии. Эл отправил несколько безоговорочно верных ему отрядов подавить мятежи, и вести, пришедшие совсем недавно, были добрыми. Один из баронов сдал замок и признал власть Элла. Впрочем, железный герцог все равно велел его казнить. Он не мог допустить, чтобы в его армии были недовольны. Да и вообще он следовал старому правилу никогда не оставлять за спиной неприятеля, способного поднять оружие. Когда в дверь постучали, Эл сидел на корточках перед камином и смотрел в огонь. Пламя плясало в его черных, как агат, глазах ночного хищника. В замке было прохладно и приходилось топить. «Открыто!» — отозвался Эл, поднимаясь. В комнату вошел невысокий человек, закутанный в меховой плащ. Он был бледен и худощав, казалось, на его лице лежит печаль усталости, однако глаза пылали темным и страстным огнем, выдавая внутреннюю силу. «Приветствую тебя, новый король Молдонии!» — негромко заговорил посетитель, вглядываясь в лицо Элла внимательными серыми глазами. «Здравствуй, жрец!» — ответил эл и жестом предложил вошедшему сесть в поставленной посередине комнаты кресла. Человек молча покачал головой, отказываясь от предложения. «Ты хотел поговорить со мной? Я слушаю!» — сказал он, останавливаясь в трех шагах от двери. «Я еще не знаю, одобрит ли храм мою коронацию», — сказал эл складывая руки на груди и глядя верховному жрецу в глаза. «Ты не выразил ни недовольства, ни одобрения, а церемония назначена на послезавтра». «До сих пор ты не спрашивал у храма позволения?» «Мне не нужно позволение перебил эл «Я хочу знать, признаешь ли ты меня королем?» Верховный жрец недовольно поджал губы и какое-то мгновение молчал. «Я ничего не решаю», — сказал он наконец. «На все есть воля богов. Они еще не дали нам знать, угодно ли им твое воцарение». Это было полной чушью. Некромант знал это, но не собирался вступать в спор о существовании молдонских богов. «Ты обладаешь большой властью», — заметил он вместо этого. «И не только политической, но и религиозной. Я знаю, что жрецы храма пользуются магией, которая в Молдонии запрещена». Это нарушает заповеди ваших богов, так что не пытайся обмануть меня разговорами о высших законах. Жрец побелел от ярости, но сдержался. «Мы делаем лишь то, что угодно богам», — заявил он холодно. «Это все равно. Раз солгавший теряет доверие навсегда. Разоблачи я ваши обман, и добрая половина паства отвернется от вас. Но я не хочу делать этого. У вас есть силы, и она, откуда бы ни бралась, не должна пропадать зря. Она должна приносить пользу». «Смотря кому», — заметил жрец мрачнее, — «разве ты не хочешь славы для своей страны?» «Разумеется, хочу. Это цель нашего служения. Денные ночи мы с братьями вымаливаем для Молдонии благ и процветания». «Позволь, я покажу тебе, что намерен сделать для того, чтобы твоя страна стала одной из величайших держав своего времени», — сказал Эл, приглашая жреца следовать за ним. «Здесь, на земле». — добавил он, когда они вышли из комнаты и в сопровождении телохранителей двинулись по коридорам и переходам замка. — Мы не можем ждать, что боги станут делать за нас черную работу. Они дают нам благословение или удачу, но поступки совершаем мы сами при помощи собственных тел. Жрец слушал молча, на его лице не отражалось ни согласие, ни несогласие. Они вышли на просторную террасу, расположенную на задней стороне замка. Перед ними расстилался плац, на котором тренировались воины. Пешие, лучники, рыцари. Они прожали мишени, сражались друг с другом, отрабатывали удары на соломенных и деревянных чучелах. В дальнем конце двора возвышались сооружения, похожие очертаниями на дома, накрытые огромными кусками плотной материи, сшитыми из невероятного числа полотен. Вокруг них лежали свернутые канаты, куски металла, напоминающие формы крабов, и мешки с песком. Рабочие сновали вокруг, то исчезая под свисающей до земли материи, то появляясь из-под нее. «Это лишь малая часть моей армии», — сказал Эл, опираясь на каменный перила. «Да, именно так. Все эти люди, которые прежде подчинялись Мирону, теперь будут сражаться по моему слову. Но они не просто инструменты войны. Они преданы мне. С большинством из них я сражался и на комариных топях, и в Бальгоне. Одни из них знатные другие простые воины. Однако все они станут под одни знамена. Не будет ни ополчений баронов, ни вольно-наемных отрядов. Я встану во главе единого воинства, которое растет день ото дня и уже сейчас, после всех битв, восстановило свою численность. Этих людей...» Эл простер руку в направлении плаца. «Тренируют лучшие мастера, которых я привез из зитских земель. Тебе нужно выбрать, жрец. Присоединишься ты к империи, которую я собираюсь создать, или выступишь против неё Но предупреждаю, сила моя велика, и не тебе с твоими братьями вставать у меня на пути. «Как смеешь ты угрожать!» — начал было великий жрец, еще больше бледнее от гнева. Но Элл легким движением руки сотворил символ селентуса и запечатал его уста. Губы жреца сомкнулись, а сам он в ужасе уставился на железного герцога. «Я знаю твое имя, Армак!» шепнул Эл, наклоняясь к самому уху жреца, чтобы телохранитель не слышал его. «Понимаешь, что это значит? Твоя жизнь и судьба в моих руках, так что подумай над моими словами, а теперь иди!» И он снял заклятие так же легко, как наложил. Верховный жрец постоял мгновение, затем покачнулся и, повернувшись, пошел прочь. «Проводи!» — бросил Эл одному из своих воинов, а сам снова окинул взглядом плац, на котором копошились фигурки. У него было много воинов, но требовалось больше, гораздо больше. Глава двадцатая. Эл запахнул шерстяной плащ и подозвал одного из телохранителей. «Установи за этим человеком слежку и доноси мне каждый день, с кем он встречается, где бывает и прочее», — приказал он. «Прошу, ваше величество, называй меня Милорд». — Как прикажете, милорд? — Выполняем. Мне нужны результат уже сегодня. Проводив телохранителя взглядом, Эл направился в подвал замка. Преодолев туннель с затхлым воздухом, он вступил в сильно натопленное помещение, где жил вопрос. Полуобнаженные подмастерья с поклонами расступились, прекращая свои дела. Двое из них бросились вглубь подземелья, и через минуту вопрос предстал перед железным герцогом. Он склонился, ожидая приказаний. — Ты узнал имя? просил Элла, пускаясь в услужливо подставленное под мастерями кресло. — Да, господин. — Хорошо. Послезавтра состоится их казнь. Я знаю, что ты редко выходишь из своего подземелья, но на этот раз я хочу, чтобы ты изменил этому правилу. — Как будет угодно, господину Ты со своими людьми казнишь приговоренных. Я не доверяю королевским палачам. Их могут подкупить. Кроме того, никто не сделает этого лучше тебя. Вопрос благодарно поклонился. Он выглядел польщенным мне нужно ничего особенного», — продолжал Эл. «Я не хочу, чтобы они говорили. Кому интересны их речи?» «Никому, господин», — легко согласился вопрос. «Вырежем им перед началом казни языки или придумай что-нибудь еще, но они должны молчать». «Понимаю», — кивнул вопрос. «Позвольте поинтересоваться о времени казни, господин, чтобы я подготовился должным образом». «Семь часов, не позднее». «Все будет готово». «Хорошо», — Эл поднялся. — Тогда я спокоен. Уверен, все пройдет как надо. Страна избавится от предателя а простой народ получит удовольствие от незабываемого представления. — Удовольствие я гарантирую, — осклабился вопрос. — А теперь самое главное. Назови имя, которое ты узнал. — Дэл Вакаш, герцог Хорденбургский. — Надеюсь, ты забудешь его прежде, чем я выйду отсюда, — сказал Эл, доставая из-за пазухи кошель. — Никто здесь никогда не слышал его, — отозвался вопрос. «Это твое!» — Элл протянул ему деньги. «И помни, что из этого подвала выходят не все. Тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было!» «Конечно, господин, я вам бесконечно предан». «Очень на это надеюсь!» И внув, Эл вышел из подземелья. Ему нужно было посетить еще одно место, о котором кроме него не знал никто. Осуществление этого замысла требовало полного уединения. Поэтому Эл вернулся в свои покои и запер дверь на засов. Затем некромант сбросил плащ и, отодвинув в сторону лежавший на полу толстый ковер, встал лицом к окну. Эл отстегнул от пояса маленький металлический тубус, покрытый множеством магических символов. Осторожно раскрутив его, он быстро поднес контейнер к лицу и сильно вдохнул фиолетовую субстанцию, хранившуюся в нем. Плененная некогда душа могущественного колдуна с тихим стоном вошла в некроманта, наделив ее способностями, которыми обладал прежде ее хозяин. В глазах Элла на мгновение вспыхнуло фиолетовое пламя. Затем оно сменилось зеленым свечением. Демоноборец поднял руки и начал читать заклинания. Вначале шепотом, а затем все громче. Через некоторое время в воздухе перед ним появилась светящаяся точка, которая начала расти и постепенно превратилась в тонкую огненную паутину. Она увеличилась в размерах, пока не заполнила все расстояние между стенами, потолком и полом. Тогда Элла опустил руки и шагнул вперед, исчезнув среди вспыхивающих белым пламенем молний. Глава двадцать первая. Вейдель услышал зов. Он не узнал голос, а значит быть узнанным вампир не захотел. «Мне нужно сказать тебе нечто важное, князь!» прошелестел незнакомец. «Герцог Элл похитил одну вещь, и она очень важна для него. Это книга Молоха. Он хочет найти в ней что-то опасное». «Кто ты?» — спросил Вейдель. Слова незнакомца шеломили его. Мало того, что герцог покусился на город мертвых, так он еще и завладел реликвией вампиров. Чего ж он добивался? «Неважно», — ответил голос. «Меня больше нет. Главное, теперь ты знаешь, откуда ждать беды». «Как он мог похитить книгу?» — спросил Вейдель. «Постороннему человеку не удалось бы проникнуть в бальгон незамеченным, уж тем более пробраться в хранилище». «И тем не менее она у него». «Ему должен был помогать кто-то из вампиров», — проговорил Вейдель твердо. «Возможно». «Кто это сделал?» «Не могу сказать». «Почему? Если ты на моей стороне, то...» «Я сказал все, что хотел», — прервал незнакомец Вейделя. Прощай. «Откуда тебе все это известно?» — крикнул Вейдель, но зов прекратился. Это было очень странно. И сам говоривший, не пожелавший быть узнанным, и то, что он сообщил. Следовало рассказать об этом разговоре Астерию и спросить, что тот о нем думает. Вейдель отправился искать хранителя. В городе было тихо. Казалось, все его жители спят, но мейстер знал, что это не так. Он сидел на крышу у самого края и, подставляя тело ветру, глядел вдаль, туда, где вдоль берега одного из многочисленных прудов Венста скользила маленькая лодка с белым треугольным парусом. В ней сидели двое, девушка и юноша. Их силуэты четко вырисовывались на фоне водной глади. Это было красиво, но мейстер был уверен, что сможет сделать лучше, превратив в в произведение искусства. Они определенно подходили для этого. Молодые и прекрасные, как весенние. Что? Мейстер не знал, верно ли он помнит солнце, чтобы сравнивать с ним что-либо. В любом случае, это то, что ему нужно. Вампир начал спускаться по стене, цепляясь когтями за каменные выступы, бесшумные и незаметные. От посторонних глаз на Насферрату скрывал его дар — тень. Парочка влюбленно скользила в лодке вдоль берега, но не причаливала. Мейстер осторожно спустился по стене, стараясь не упускать их из виду, а затем устремился извилистыми улочками к пруду. Никто не заметил его, и вскоре он уже следовал параллельно лодке, жадно втягивая воздух, чтобы уловить запахи катавшихся людей. Наступили первые числа весны, а она в Молдонии была ранней. С самого утра дул теплый ветер, разогнавший тучи. Солнце растопило на прудах и озерах тонкий лед. Любители водных прогулок не замедлили воспользоваться этим и весь вечер развлекались, катаясь на лодках но одна влюбленная парочка задержалась дольше других, возможно, желая остаться наедине. Месяц высеребрил воду, и она оказалась дрожащим расплавленным металлом или пролитой ртутью. Мейстер подошел к самому берегу и опустил руку в прохладное черное зеркало пруда. До него доносились смех и шепот, тихий плеск и хлопанье паруса. Ветер был слабым, и полотнище то провисало, то вновь надувалось. Мейстер перебирал в голове картины, которые можно создать из этих прекрасных тел, пока еще даже не подозревающих о великой роли, которую им предстоит исполнить. Послужить средством, стать частью великого произведения искусства. Он подчеркнет красоту уродством, покажет ее хрупкость и зыбкость, докажет, что отвратительная – всего лишь обратная сторона прекрасного, и что, чем омерзительнее черты, тем о большем совершенства не свидетельствуют ибо нельзя мыслить о степени уродливости, не имея при этом в виду степень прекрасного. Мейстер с удовлетворением заметил, что лодка направилась к берегу. Наконец-то пришла пора явить миру истинное искусство, то, которое он заслужил. Несовершенство должно быть исправлено, гармония восстановлена, а несправедливость искоренена. Вампир вынул изношенный пятнадцатидюймовый, острый, как бритва, кинжал, и тенью скользнул навстречу вылезавшим из лодки людям. Эл сидел на крыше, закрыв глаза и положив руки на колени. Вокруг него горели ароматические свечи и пучки трав. Терпкий аромат проникал в мозг, помогая сосредоточиться на одной единственной цели — пронизать пространство на многие тысячи миль и увидеть, что приближается к Земле. Демоноборец разглядывал комету в телескоп, но она выглядела вполне обычно. И все же подозрения не оставляли Эла. Он чувствовал, что с этой кометой что-то не так. Единственным способом все выяснить было перенестись к ней и попытаться проникнуть внутрь небесного тела. Элл медитировал долго. Его телохранители стояли по периметру крыши, зорко вглядываясь в темноту на тот случай, если поблизости засел стрелок с арбалетом. Они не знали, что стрелы не опасны для их господина. Время от времени кто-нибудь из них проходил мимо герцога и по его лицу пытался понять, не собирается ли он выйти из транца. Но Эл этого не замечал. Он пробирался сквозь безвоздушное пространство, которое начиналось там, где кончался окружающий Землю воздух. Здесь было темно, холодно и опасно. Внутренним взглядом герцог различал смертоносные волны, способные разрушить плоть, идущие из глубин космоса и постепенно рассеивающиеся в атмосфере. Комета виднелась вдали белой точкой, имеющей хвост с небольшим ответвлением. Эл мысленно потянулся к ней, преодолевая пространство. Через некоторое время навстречу герцогу начали попадаться глыбы грязно-серого льда, окруженные вихрями мелкой замороженной пыли. Комета становилась все больше. Она выросла до нескольких сотен миль, так что хвост терялся из виду. Комета пронеслась мимо Элла, и ему пришлось мысленно догонять ее. Зацепившись за нее, он принялся изучать тонны спрессованного льда. Нужно было охватить сознанием всю комету, чтобы понять, что с ней не так л приготовился к долгому путешествию сквозь тьму и холод. Глава двадцать вторая. Темная, как глаза полярной совы, ночь простерлась над миром. Тяжелые, наполненные дождем тучи, неслись по небу, заволакивая звезды задевая рваными краями рога бледно-желтого месяца. Время от времени при всполохах молнии белела пустынная дорога, а затем все опять погружалось во мрак. Очертания деревьев терялись, сливаясь в непроницаемую стену тьмы, которая возвышалась по обе стороны тракта, образуя подобие аллеи. Всадники в молчании проехали через деревню Преречную и обогнули небольшую дубовую рощу. Ветер развивал их волосы, казавшиеся белесой паутины и полы плащей. Гроза усиливалась. Молнии били в горизонты одна за другой, подобные копьям богов, а ветер, предвестник урагана, трепал гривы и хвосты коней. Кавалькада пошла крупной рысью, и вскоре начался ливень. Всадники плотнее закутались в плащи, но это не спасало. С неба падали потоки воды, резкие порывы ветра бросали их во все стороны. Выбоины на дороге быстро превращались в лужи. До цели путешествия оставалось еще три мили, которые всадники проехали под проливным холодным дождем. Когда Кавалькада подъезжала к мосту через наметь, какой-то человек, укрывавшийся от дождя под деревом, с которым он сливался в темноте, молча вышел на середину дороги. Он оказался высок ростом, но был худ и слегка клонился вперед, преодолевая порывы ветра. Дарон кивнул ему, и человек, не оборачиваясь, зашагал через поле, а отряд, съехав с дороги, последовал за ним. Вскоре всадники перешли вброд пенящийся под дождем ручей. При блеске молнии они на миг увидели деревню Медвянь, разоренную опустевшую. Силуэты покосившихся домов и сломанных плетней казались особенно унылыми и зловещими в голубоватом свете молний. Было заметно, что некоторое строение погубил пожар, ибо от них остались только остовы. Вейдель откинул плащ. Он с наслаждением подставлял под ливень лицо. Вода струилась с черных доспехов, матово блестевших при вспышках молний. Быстро вымокшие белые волосы прилипли к колбу и высокому защитному воротнику. Снова блеснула молния. Человек поднял руку, и в голубоватом свете, прочертившую небо до самой земли зигзага, всадники разглядели вход в поросшее соснами и вереском ущелье. Здесь начиналась дорога на Бальгон, та самая, по которой пришли в город мертвых рыцари Молдонии под предводительством железного герцога. Проводник кивнул, давая понять, что путь свободен, и кавалькада двинулась между нависающими скалами. Вампиры ехали, храня молчание. Они казались погруженными в собственные мысли. Высокие стены ущелья скрадывали ветер, и холодные дождевые струи падали с неба почти отвесно, превращая пространство впереди в беспросветную шумящую пелену. Это, однако, не мешало всадникам передвигаться, не сбавляя скорости. Никто из них не смотрел на дорогу, но при этом безошибочно выбирал верный путь. Вымокшие блестящие лошади бодро переступали стройными сильными ногами, обходя крупные валуны, рытвины и выбоины. Выращенные в кардагельме они не боялись вампиров и обладали определенным чутьем, позволяющим лучше ориентироваться в темноте и в непогоду. Лишь скакуны лесовиков, модифицированные с помощью магических зелий, могли состязаться с ними в быстроте. Однако сейчас кони неторопливо рысили по дну ущелья, опустив голову. Через некоторое время впереди показался крошечный огонек, едва различимый сквозь водную завесу. Отряд остановился, и проводник приблизился к Вейдулю Дарону. — Это аванпост, — сказал он, не снимая капюшона. — Там двое стражников. «Рабы — Рабы? — спросил Вейдель. Проводник покачал головой. — Вампиры. С тех пор, как клан Валерио обосновался в Бальгоне, там нет людей. Мстислав не доверяет им. «Мы поедем?» — просил Вейдель. «Да, но не здесь. Я нашел путь, который не просматривается ни с одной из сторожевых башен». «Как тебе это удалось?» Последние месяцы случилось много обвалов. Рисунок гор изменился, теперь можно пройти с севера на восток под прикрытием хребта мертвецов, а затем вдоль подножия пика судеб. «Ты уверен, что мы сумеем пробраться в бальгон незамеченными?» — спросил Вейдель. — Мне бы хотелось сделать Мстиславу сюрприз. — Господин может быть уверен в моих словах, — ответил проводник, поклонившись. — Хорошо. Ты, верный слуга Великого, и будешь вознагражден по заслугам. А теперь веди нас. Кавалькада свернула на север и вскоре скрылась за поднимающимся в небо скалистым кряжем, на пиках которого лежали снежные шапки. Через три дня всадники остановили коней и отвели их в просторную пещеру где привязали к заранее вбитым в пол кольцам. Животные беспокойно всхрапывали переступали ногами. Они не хотели оставаться одни в незнакомом месте. Сняв плащи, аккуратно сложив их в углу, вампиры проверили оружие и вышли. Перед ними, на дне котлована, высились стены бальгона, мрачные и спокойные в своем древнем величии. На крепостных башнях горели оранжевые огоньки, некоторые окна в домах были освещены. «Вот он, замок Брандеген», — произнёс Вейдель, указывая рукой в темноту туда, где чётко вырисовывались здания с острыми крышами, тонкими шпилями и хорошо укреплённым донжоном. «Здесь мы будем вершить суд или погибнем». «Во славу Молоха и Бальгона!» — негромко воскликнули остальные вампиры, скидывая оружие. «Вперёд!» — скомандовал Вейдель, давая знак проводнику.